Джерейд Дарал. Путь кенгурёнка. Читает актриса Ольга Голованова. Часть 1. Страна длинного белого облака. Охота ворчуна. Льюис Кэрролл. Прибытие. С ним было ящиков 42. Всё аккуратно уложено, на каждом имя владельца написано очень чётко. Мы собирались незаметно проникнуть в Новую Зеландию, посмотреть и заснять всё, что задумали, и также незаметно удалиться. Но когда наш корабль прибыл в Окленд, оказалось, что управление природных ресурсов, предупреждённое о нашем приезде, фигурально выражаясь, расстелило для нас огромную ковровую дорожку. Прежде всего на борт поднялся невысокий коренастый человек, чем-то похожий на кэрловского Твиддлдама, с круглыми невинными младенческий голубыми глазами и широкой улыбкой на лице. Меня зовут Брайан Белл, сообщил он и стиснул мою руку железной хваткой. Я из Управления природных ресурсов. Управление поручило мне сопровождать вас в поездке по Новой Зеландии и проследить за тем, чтобы вы увидели всё, что хотите увидеть. Это чрезвычайно любезно со стороны управления, ответил я, но мне право же неловко. Я привел сюда ваш Лэнд Ровер из Веллингтона. Решительно перебил меня Брайан. А вчера я встретил двух ваших коллег из Би-Би-Си. Они едут нам навстречу. Это очень любезно начал я. Кроме того, невозмутимо продолжал Брайан, гипнотизируя меня своими голубыми очами, я составил для вас программу. Если вас что-нибудь не устраивает, вычеркните. С этими словами он вручил мне стопку бумаги с машинописным текстом. Нечто среднее между программой официального королевского визита и планом армейских маневров какой-нибудь великой державы. Программа изобиловала увлекательными предложениями и конкретными указаниями. Например, «5 июня, 17.00. Осмотр королевских альбатросов. Мыс Тайя-Роа». «Интересно», – спрашивал я себя с легким изумлением, – «альбатросам тоже вручено расписание?» В таком случае быть может, они пролетят мимо нас стройными рядами и сделают что-нибудь этокое крыльями в знак приветствия. Но как ни заманчиво всё это выглядело, я был несколько встревожен. Мне вовсе не хотелось, чтобы моё путешествие по Новой Зеландии выродилось в тоскливое мероприятие, имеющему организованный тур по заранее утверждённой программе. Не успел я однако высказать свои опасения, как Брайан взглянул на часы. Грозно нахмурился, буркнул что-то себе под нос и рывцой покинул палубу. Прижимая к себе увесистую программу, я в слегка ошалелом состоянии прислонился к поручням. В это время появилась Джеки. Что это за тип в коричневом костюме, с которым ты беседовал, спросила она. Это некий Брайан Белл из управления природных ресурсов, ответил я, передавая ей программу. Его специально представили к нам, чтобы он всё организовал. Всё, понимаешь? По-моему, это как раз то, чего ты мечтал избежать, сказала Джеки. Вот именно, ухрюмо подтвердил я. Она пролистала план и удивлённо вскинула брови. Они что, ж думают, мы приехали сюда на 10 лет? В эту минуту вернулся Брайан, и я представил его Джеки. Очень приятно, рассеянно произнёс он. Так вот, ваш багаж на берегу, с таможней я все уладил. Мы погрузим вещи на машину и доставим их прямо в гостиницу. Первая пресс-конференция назначена на 11 часов, вторая — на 14.30. Вечером предстоит интервью по телевидению, но об этом пока рано думать. Если вы готовы, можно приступать. Подгоняемые Брайаном, мы в полном смятении сбежали по трапу и на несколько часов... попали в такой водоворот, что мне трудно припомнить что-либо подобное. В гостинице Брайан сдал нас с рук на руки представителю отдела информации Терри Игину, человеку невысокого роста, с мясистыми щеками, веселым взглядом и приятным нравом. «Оставляю вас на Терри», — сказал Брайан. «Увидимся после, а пока мне надо еще кое-что организовать». «Интересно, что именно?» Может быть, почетный караул из десяти тысяч киви на улицах Окленда? И хотя мы только что познакомились, я не сомневался, что Брайан Белл способен и на это. Едва он исчез за дверью, как ворвалась первая ватага журналистов. Началось нечто несусветное. Нас фотографировали со всех мыслимых точек, а наши ответы, даже самые идиотские, слушали с таким благоговением, словно то были изречения великих мудрецов. Затем последовал долгожданный, но вы слишком короткий перерыв на ланч, после чего всё началось сначала. И когда уже под вечер убрался последний репортёр, я обратился к Тери с видом утопающего, который хватается за соломинку. "Тери, умоляюще прохрипел я, вы не знаете какого-нибудь тихого, уютного уголка, где можно посидеть, выпить и хотя бы минут 10 ничего не говорить?" какую-нибудь блаженную нирвану. Знаю, не раздумывая ответил Тери, будет сделано, есть отличное местечко. Вот и хорошо. А я тем временем приму ванну, сказала Джеки. "Мне недолго", заверила я её. "Мне только привести в порядок свои истерзанные нервы. Если ещё кто-нибудь спросит меня, что я думаю о Новой Зеландии, я начну кричать". Кстати, вспомнила Джеки, что ты ответил журналистке, которая задала тебе этот вопрос, я не расслышала. А он сказал, что уголок порта, который он успел увидеть, показался ему просто прелестным, хихикнул Тери. Но «Ну зачем же так укоризненно сказала Джеки? Пусть не задаёт дурацких вопросов. Пошли, позвал Тери. Мне тоже нужно выпить. Следом за Тери я вышла из гостиницы, и мы зашагали по улице. Поворот, ещё поворот, ещё. Наконец мы очутились перед какой-то коричневой дверью. Тэри первым нырнул в неё, я за ним, жаждая поскорее очутиться в приюте мира и тишины. Если мои первые шаги по новозеландской земле были слегка неверными, то это потому, что меня слишком рано познакомили с понятием пятичасовое поилo. Не правда ли, в этом выражении есть что-то восхитительно пасторальное? Я бы даже сказал, идиллическая. Сразу представляешь себе откормленных, чисто вымытых свиней, которые жадно, торопясь утолить голод, хлебают тёплое поилo, принесённое загрубевшими, но заботливыми руками славного сына земли, добродушного селянина с лучистыми глазами. Как далека от истины эта картина. Пятичасовое поилo прямое следствие глупейших постановлений, которые ограничивают продажу спиртных напитков в Новой Зеландии. Чтобы люди не пьянствовали, бары закрываются в 6 часов вечера, сразу после окончания рабочего дня в учреждениях. Поэтому служащие, выйдя на улицу, мчатся, сломя голову в ближайшую пивную и предпринимают отчаянные усилия, чтобы в кратчайший срок поглотить, возможно, больше пива. Из всех мер борьбы с алкоголизмом, о которых я слышал, это одна из самых нелепых. В приюте тишины, куда меня заманил Тери, как раз шёл разлив пятичасового поила. Сцена, которую я увидел с трудом поддаётся описанию. Десятки изнывающих от жажды новозеландцев, сплочёнными рядами, осаждали стойку и все старались перекричать друг друга и быстро-быстро глотали пиво. Чтобы кружки не простаивали, пиво разливалось через длинный шланг с краном на конце. Как только на стойку опускалась пустая кружка, бармен подбегал и мгновенно наполнял её. Дело это было совсем непростое, по-моему, на стойку попадало больше пива, чем в кружке. Не успел я и глазом моргнуть, как меня уже представили пяти-шести завсегдатаям, имён я не разобрал, и они немешкая поднесли мне по кружечке пива. Помню, что передо мной стояло в ряд 8 кружек, а так как я держал в руках ещё 3, Рукопожатия на этом кончились. Время от времени все, как по сигналу, принимались кричать: "Пей, пей, скорее, через минуту закроют". Едва я управился с восьмой кружкой, как в то же мгновение, словно по знаку злого волшебника, на месте пустых кружек возникло восемь полных. Новозеландское гостеприимство превыше всяких похвал, но не каждый может его вынести. От выпитого пива и от шума у меня разболелась голова. Внезапно раздался оглушительный звон медного колокола. Казалось, это перечитает пожарная машина обезумевшая от несчастной любви. Я решил, что пивная загорелась и даже попытался представить себе, как будут гасить пожар пивом и шланга, но тут увидел обращённые на меня скорбные глаза Тери. К сожалению, Джерри уже закрывают, грустно произнёс он. Надо было прийти пораньше. Да-да, ужасно обидно, соврал я. Мы пробились сквозь толпу на улицу и добрались до гостиницы. Здесь Тери покинул меня. Джеки выглядела возмутительно свежей и отдохнувшей после ванны. Ну как? Подкрепился? спросила она. Не удостоив её ответом, я лёг на кровать и закрыл глаза. Только я погрузился в приятную дремоту, как раздался стук в дверь, и вошёл Брайан Белл. Глаза его горели организаторским рвением. "Хелло?" бодро воскликнул он. "Как самочувствие? Отдохнули немного?" "У меня такое самочувствие", с горечью произнёс я, словно я только чудом не утонул в бочке мальвазии. "Ну вот и отлично", сказал Брайан, пропуская мои слова мимо ушей. "А теперь Поскольку завтра рано выезжать и другой возможности вам не представится, вы верно не откажетесь поехать и навестить Кривоклювов. У нас ещё есть время перед телевизионной передачей. Жизнь научила меня одному важному правилу. Хочешь чему-нибудь научиться? Не бойся признаваться в своём невежестве. Скажи прямо: "Не знаю". И тут же все бросятся тебе объяснять и показывать, и в два счёта тебя просветят. И теперь я применил этот же принцип. А что такое кривоклюв, спросил я. От такого невежества круглые голубые глаза Брайана округлились ещё больше. Но он был слишком воспитан, чтобы высказать вслух то, что думал. "Это маленькая болотная птица", принялся он объяснять таким тоном, словно перед ним был недоразвитый ребёнок ясельного возраста. Её назвали так из-за свёрнутого набок клюва. Кривоклювы или, как их ещё зовут, кривоклювые зуйки, водятся только в Новой Зеландии. Их осталось совсем немного, от силы тысяч 5. Правда, точного счёта никто не вёл. Здесь неподалёку на побережье как раз есть небольшая колония, и я предлагаю съездить туда посмотреть на них. Какой натуралист, как бы гнусно он себя ни чувствовал, устоит, когда ему предлагают посмотреть птицу у которой клюв свёрнут набок. И вот уже окраина Окленда оказалась позади. Мы ехали по сельской местности, и чем дальше, тем тоскливее становилось у меня на душе, потому что кругом был точно такой же приятный ландшафт, какой вы увидите на стыке Дорсета и Девана: холмы, холмы, сочная зелень травы на склонах с белыми крапинками, овец их стад, аккуратно Огороженные квадратики полей с невысокими ветрозащитными рощицами, даже птицы, взлетавшие с обочин, были старые знакомые: дрозды и скворцы. А высоко в небе над нами, исполняя свою вечернюю песенку, висел жаворонок. Ехать, рваться в такую даль только для того, чтобы увидеть второе издание Англии, а тут ещё это пиво. Я чувствовал себя так, словно меня подвергли какой-то утончённой пытке. И к тому времени, когда машина свернула на ухабистый просёлок, ведущий к морю, настроение у меня совсем испортилось, и я уже спрашивал себя, стоило ли вообще ехать в эту Новую Зеландию. Дроздов и жаворонков у нас и дома хватает. Сбавив ход, Брайан протиснул машину сквозь стадо овец, которые шарахались во все стороны, тряся густым руном, и остановился возле изгороди. За изгородью был кочковатый луг, Дальше начинался совершенно ровный участок высохшей глины. Глину сменил галечный пляж, его омывала хмурая серая море. Брайан объяснил нам, что обычно кривоклювы добывают себе корм на длинной галечной косе слева, но в прилив, когда коса исчезает под водой, они отступают вот на этот глинистый участок перед нами. Однако, как мы ни напрягали зрение, никаких птиц не было видно. Бермача себе под нос страшные проклятия организатора, чьё рвенье пошло на смарку, Брайан медленно двинулся вдоль изгороди, мы последовали за ним, а в это время подул резкий холодный ветер и сразу же начал накрапывать дождик. Где вы горячие ванные и мягкая постель? Вдруг Брайан остановился и приставил к глазам бинокль. Ага, торжествующе гаргнул он. Вон они. Не совсем там, где им положено быть, но всё-таки мы их нашли. Я направил свой бинокль туда, куда он показывал рукой. В первую минуту я увидел одну только серую грязь, много грязи и никаких признаков жизни. Потом разглядел на глине нечто вроде огромной шали из тончайшего серого шёлка, которая непрерывно переливалась. А когда я как следует присмотрелся, Шаль оказалась плотным скоплением маленьких птиц. Они совершали какие-то странные манёвры, так что стая почти всё время находилась в движении, оставаясь при этом на одном месте. Издали нельзя было разобрать, чем они заняты, поэтому мы осторожно пошли через разделявший нас качкаватый луг. Нам удалось подойти к кривоклювам метров на 60, не вызвав у них ни малейшей тревоги. Теперь было ясно видно, что они делают. Из всех стайных манёвров, которые я когда-либо наблюдал в мире пернатых, этот был одним из самых удивительных. Кривоклювы были величиной зюйка-гастучника. Спинка голубовато-серая, брюшко белое, над глазами через весь лоб белая поперечная полоса. Под подбородком аккуратная чёрная пятнышко. Маленький клюв изогнут вправо наподобие садовых ножниц. Так что эти Крутолобые птицы кажутся курносами. Но больше всего меня заинтересовала нередкостная форма клюва, а поведение стаи. На участке площадью 50 квадратных метров собралось около полусотни птиц. Все они стояли на одной ноге, головой к ветру, с интервалом в сантиметров в 30. Стоят, борясь с ветром, нахохлились, тёмные глазки моргают, и вид у всех такой печальный, что дальше некуда. Вдруг, без всякой видимой причины, один кривоклев прыгнул вперед сантиметров на пятнадцать, продолжая опираться на одну ногу. Сразу строй оказался нарушенным. Соседям пришлось подтянуться, за ними последовали другие и пошло. То и дело все птицы приходили в движение, в целом же стая оставалась на месте. Я смотрел очень внимательно, но так и не смог понять, что побуждало их совершать этот маневр. Они не танцевали и не разыскивали корм, а просто стояли кучкой, словно какие-нибудь горькие сироты, время от времени затевая странную игру в классы, чтобы отвлечься от тоскливых мыслей. По словам Брайена, специалисты считают, что причудливая форма клёва помогает кривоклювам доставать из-под камней мелких рачков и прочую морскую мелозьгу, которой они кормятся. Около часа наблюдали мы в зярошинах и зябших кривоклювов. Несмотря на кипучую деятельность, стая переместилась за это время от силы на метр. Но как неувлекательно было смотреть на этих прыгунов. Пришла пора уезжать. Мы нехотя вернулись к машине и под мелким дождём покатили обратно в Окленд. Встреча с кривоклювами приободрила меня. Я воспринял её как добрую примету, знак того, что мы, пожалуй, всё-таки Увидим в Новой Зеландии кое-что интересное. Гейзеры, Уэки и Каки. Если встретим мы страшную птицу джаб-джаб, нелегко нам с ней будет справиться. Охота вручена. На следующее утро мы встали безбожно рано. Во всяком случае, так показалось мне, ещё не опомнившемуся после пойла. Выехали из Окленда, и снова потянулся английский ландшафт, с наводящими тоску дроздами и скворцами. Брайан вел машину, причем делал это, как и все, за что брался очень хорошо. Заранее скажу, что на протяжении нескольких недель, которые мы провели вместе с Брайаном Беллом, мое уважение и моя симпатия к нему росли день от дня. Он показал себя человеком спокойным и находчивым, а главное, превосходно знал своё дело. Больше всего на свете его заботило, как бы последние уцелевшие виды исконной новозеландской фауны и флоры не погибли из-за недостаточно строгих и действенных законов и мероприятий. И пока мы ехали к очередному объекту, Он объяснял мне какие трудности стоят перед управлением природных ресурсов, которые пытается отстоять фауна Новой Зеландии. Прежде всего, говорил Брайан, нужно учитывать, что Новая Зеландия геологически совсем молодая страна, поэтому её горы больше подвержены разрушению. Местами можно буквально раскрасить камни пальцами. Поверх рыхлой породы лежит тонкий почвенный покров, В большинстве районов его защищает от размыва лес, а на возвышенностях травы. Первыми Новую Зеландию заселили охотники на моа. Эти племена называются так, потому что для них главным источником существования была охота на ныне вымершую, напоминавшую страуса огромную птицу моа. Охотники на моа, хотя в какой-то мере и жгли и рубили лес, не причинили ему большого ущерба. Потом появились маори и истребили охотников на моа. При маори леса и пастбища гораздо больше пострадали от вырубки и пала. Наконец прибыли европейцы. Они взялись за дело столь основательно, что вскоре огромные площади остались без леса и трав. Началась эрозия, появились обширные плеши. Одной из первых и несомненно глупейших Затей европейских переселенцев был привоз животных и птиц, преимущественно из родной Англии. До тех пор природа, которая, в общем-то, неплохо знает свое дело, сумела наладить равновесие в животном мире. Млекопитающих вовсе не было, если не считать небольшого количества летучих мышей. Было несколько видов безобидных мелких рептилий, живописной окраской и... и была тьма красивых птиц. До прихода человека, а точнее европейцев, Новая Зеландия была раем для птиц. Густые леса, просторные луга, обилие насекомых и почти полное отсутствие хищников. В это гармоничное царство европейцы ввезли дрозда, скворца, крякву, лебедя, шипуна, жаворонка, фазана, зеленушку, заверушку, Воробья, зяблика, щегла, овсянку и множество других европейских видов, а также более экзотических птиц: индийскую майну, белоспинную сороку, розового какаду и чёрного лебедя. Мало им было этого акта преступной глупости, они ещё завезли млекопитающих: благородного оленя, лань, пятнистого оленя, вергинского оленя, малого кенгуру, серну американского лося, индийского оленя замбара, опосума, непальского горного козла тара, вапити, еванского оленя руса. Одновременно поселенцы, разумеется, продолжали рубку леса и хищнический выпас на горных лугах. Чудесным новозеландским птицам пришлось туго. Площадь угодий пригодных для их жизни сократилась, а тут ещё надо было конкурировать с чужеземными животными. с которыми они никогда прежде не сталкивались. Неудивительно, что их число пошло на убыль, а некоторые виды и совсем исчезли. Многие уникальные виды прежде обитали на маленьких островках вдоль побережья. Этих птиц всегда было мало, даже когда их никто не трогал. Сколько таких малочисленных видов вымерло из-за того, что на остров намеренно или случайно привозили кошек, которые затем дичали, или же овец и коз — которые сводили всю растительность, то есть среду обитания птиц. Даже теперь, по словам Брайена, управление природных ресурсов вынуждено тратить немалые силы, стараясь избавить остров от вредителей и спасти пернатых от гибели. В дороге Брайен снова и снова приводил мне красноречивые примеры, подтверждающие его слова. Вот убедитесь сами. Он останавливал машину у обочины, и показывал на холм, лишённый травы и почвенного покрова. Пример черещур интенсивного выпаса. Не разрешается пасти овец выше 300 м, а они пасут. Что же получается? Трава исчезает, дерновый покров исчезает, горная порода разрушается и готово обвал. Обвалом запрудит реку, она разольётся и смоет почву на дне долины, где ей казалось бы ничего не грозило. Иногда он останавливался у опушки леса и показывал на молодые деревца, окольцованные оленями. Эти пришельцы обгладывают нежную кору вокруг всего ствола, и дерево погибает. Но, пожалуй, самым ироническим примером служили телеграфные столбы, обитые посередине полоской жести. Это против опоссумов, объяснил Брайан. какому-то предприимчивому малому пришло в голову, что у опоссума красивая шкурка, и он задумал организовать пушной бизнес. Привёз из Австралии животных и начал дело. Конечно, из этой затеи ничего не вышло. Тогда он выпустил опоссумов на волю. Теперь они настоящий бич. Затеяли лазить на столбы электропередачи. Устроят короткое замыкание, сами погибнут и целый город оставит без света. Вот и приходится оббивать столбы жестью, чтобы опоссумы не могли залезть. К 10 часам мы добрались до небольшого городка на берегу озера Вангапа, где предполагали встретиться с нашим режиссёром Крисом Парсонсом и оператором Джимом Сондерсом. Где же они? Остановив машину возле кафе Брайан Хмура, поглядел на свои часы. Не понимаю. Встревоженно произнёс он: "Они уже должны быть здесь. Может быть, спустились к озеру?" предположил я. "Может быть, неуверенно произнёс Брайан, но мы же условились встретиться у кафе". "Ладно, пойдём посмотрим". Оставив Land Rover, мы поднялись по зелёному откосу на гребень, возвышавшийся над озером. С голубого неба светило яркое солнце, и вид был изумительный. На самом деле здесь было не одно, а два, если не три, соединенных друг с другом протоками озера со множеством островков, поросших лесом и камышом. Окружавшие вангапы увалы были изумрудно-зеленого цвета, с редкими купами тополей, чьи кроны были уже тронуты червонным золотом. Но мой взгляд был прикован к поверхности озера. Там плавала такая армада чёрных лебедей, что у меня захватило дух. Они плыли где-то в одиночку, где огромными стаями, время от времени какой-нибудь отряд лениво отрывался от воды и летел над зеркальной гладью в догонку за собственным отражением. Лебедей было так много, что я не пытался даже приблизительно определить их численность. Куда ни погляди, Всюду плывут, летят лебеди. Такое впечатление, словно вся поверхность озера непрерывно движется. Казалось непостижимым, как эти полчища птиц, пусть даже на такой большой площади, находят себе достаточно корма. «По нашим расчетам, — бесстрастно сказал Брайан, — на этом озере около десяти тысяч лебедей. Разумеется, время от времени мы устраиваем отстрел, чтобы они не слишком размножались». Но это почти безнадёжное дело. Очевидно, если бы не эта армия незваных гостей из Австралии, озеро кишело бы новозеландскими утками, спросил я. Брайан пожал плечами. "Да", подтвердил он. "Тут отличное место для уток. Но я уже говорил, в чём беда. Мы завезли всю эту нечисть, и теперь она вышла из-под нашей власти". В этом одна из главных проблем нашего управления.